«Дом и яхта записаны на имя жены», — Лим уронил голову на грудь и говорил уже, никому конкретно не обращаясь. Казалось, он полностью смирился с ожидающей его участью. «Это был мой подарок ей на свадьбу. Продать их она никогда не согласится». «Ну, в таком случае...» Мне представляется, что события будут развиваться следующим образом. Сначала сгорит ваш прекрасный дом. Потом погибнет в автомобильной катастрофе твоя очаровательная жена. Невидимый собеседник сделал небольшую паузу, после чего добавил. Как поживают твои дети от первого брака, Клим? Ты, кажется... «Очень к ним привязан. Тебе же не хочется, чтобы и с ними что-нибудь случилось?» Не поднимая головы, Лим закрыл лицо связанными в запястьях руками и заплакал. Его плач был похож на жалобный скулёж побитый хозяином собаки. Какое-то время человек, сидящий за столом, молча наблюдал за Лимом. Когда же ему это надоело, он рукой подал знак тому, кто стоял за спиной пленника. Тот хорошенько встряхнул Лима за плечи и, подцепив за подбородок, поднял его голову вверх. Покрасневшие глаза Лима сощурились от яркого света. «Слушай меня внимательно, Лим» произнес невидимый собеседник. «Ты сам повинен в постигшей тебя беде, поэтому и выкручиваться тебе придется самому. Но как посредник я заинтересован не в том, чтобы ты наложил на себя руки или угодил в дурдом, а в том, чтобы ты вернул свой долг. Только в этом случае я получу причитающиеся мне... — гонорар. Поэтому прекрати истерику, и давай вместе попытаемся найти выход из создавшейся, прямо скажу, весьма непростой ситуации. Слушая его, Лим только тряс головой и едва ли не в кровь кусал губы, пытаясь подавить судорожные всхлипы. — Ничего не получится. — едва слышно пробормотал он. — Лучше убейте меня прямо сейчас. — Ну какой мне прок от того, что ты умрешь? — недовольно произнес собеседник. — Я не смогу достать денег, — завопил Лим. — У меня их нет, нет и не будет. Стоявший за спиной охранник придавил его к стулу, не позволяя вскочить на ноги. Лим что-то бессвязанно орал, извиваясь под его сильными руками. Рука с перстнем звучно хлопнула по столу. «Заткни ему пасть!» Охранник резко взмахнул рукой и ткнул Лима в бок, тупым концом короткой палки. Захлебнувшись криком, Лим умолк и согнулся пополам. Страшно выпучив глаза, как рыба, Поднятая с глубины, он судорожно хватал воздух, разинутым ртом. Не дав ему окончательно прийти в себя, охранник дернул Лима за плечи, снова прижав спиной к спинке стула и заставив смотреть навстречу режущему глаза свету. «Ты не дослушал меня до конца, Лим!» произнес все тот же голос. «Если ты еще раз...» «Позволишь себе что-нибудь подобное?» Голос умолк, не закончив фразы. Молчание его было красноречивее любых слов. «Я понял», — быстро кивнул головой Лим. «Я все понял. Вы хотите мне помочь. Я слушаю. Я вас внимательно слушаю». Сломленный, психически раздавленный человек уже и сам не понимал, что говорит. Он пытался найти надежду там, где ее не было. Страх пробил в его сознании брешь между реальным и иррациональным видением мира, который менее чем за час превратился в сплошной кошмар. Слушая в программах новостей сообщения о заказных убийствах и загадочных смертях, он привык считать, что подобное могло случиться с кем угодно, только не с ним. Сейчас он был согласен на всё, лишь бы только положить конец этому безумию. Итак, ни денег, ни имущества, продав которое можно было бы выручить требуемую сумму, у тебя нет. Голос, прячущегося за стеной, света человека не спрашивал а констатировал факт». Лим, подтверждая сказанное, затряс головой. «А как насчет услуг?» — задал вопрос голос. «Услуг?» — непонимающий, но с надеждой переспросил Лим. «Ты работаешь в исследовательском центре, изучающем сферу стабильности?» «Да», — быстро кивнул Лим и торопливо затороторил. «Но моя должность совершенно незначительна. Я координатор низового уровня. Занимаюсь главным образом подбором кадров. Поэтому и получаю я...» «Умолкни», — велел голос из-за стола. «Меня не интересует твоя зарплата. К какой информации ты имеешь доступ?» «Через служебный компьютер я могу подключиться к любому терминалу центра». «Что конкретно вас интересует?» «Все. В особенности то, что связано с человеком по имени Игорь Стинов, который недавно прибыл на Землю из сферы. Мне нужно знать все, что он рассказывал о жизни там».